Студия медиакнига представляет Юлия Журавлева, целитель магических животных, ожившая легенда. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Анализы. 350 лет назад Мясская империя совершила то, что не удавалось никому раньше. Приручила драконов. Говорят, среди южан нашлись уникальные эмпаты благодаря которым магия людей и магия драконов объединились. И без того сильное государство получило неоспоримое преимущество, воины захлестнули юг. Войска империи с поддержкой драконов продвигались все севернее, покоряя новые земли, и над севером нависла угроза, решать которую бросились лучшие маги. Но драконы не боялись магии, а стрелы и мечи не пробивали их шкуру, абсолютное оружие в руках людей. Тогда в дело вмешались целители, Они предложили решение. Болезнь такая, чтобы пострадали только драконы, и магия целителей смешалась с темной магией, создав драконью чуму. Что пошло не так? Множество версий расходятся между собой, сходясь в одном. Заражение подверглось все живое. Люди, звери, растения. Возможно, драконы в попытке перебороть болезнь видоизменили ее. Может, люди сами где-то просчитались. Юг опустел, превратившись в огромный могильник. А потом прилетели драконы и выжгли все, что еще не уничтожила чума, бросившись в свой огонь и погибнув в нем же. Драконы остановили болезни, незараженные особи улетели на север, где холод боролся с чумой лучше любых магов и разработанного лекарства, эффективность которого, к слову, так и не доказали. Люди также бежали кто куда, забирая с собой осколки еще недавно процветавшего государства. Чума, казалось, ушла, а на самом деле просто затаилась, что появиться тогда, когда ее меньше всего ждали. Вот такая сказка. За окном окончательно рассвело, но и при солнечном свете все казалось подернутым серой дымкой. Тори терлась об мои ноги, напоминая, что вся живность еще с вечера не кормленная. «Так и будешь сидеть». Майк впервые после завершения анализов обратился ко мне. Он первым закончил исследование крови. Первый пришел к страшному результату. Я же, напротив, как могла, оттягивала конец, будто это могло что-то изменить. «Что будешь делать?» Встал возле моего стола друг. Этот вопрос содержал в себе намного больше, чем просто порядок действий. У целителя имелся особый протокол на случай обнаружения драконьей чумы. Он появился еще тогда, в разгар эпидемии, и стал непреложным правилом, какая обязанность хранения реагентов в черной шкатулке для исследования магической составляющей крови. Если находился человек, зараженный драконией чумой, он подлежал немедленной изоляции и последующему уничтожению. Не смерти даже. Существовало специальное заклинание, которое не оставляло от больного и праха, развеивало человека без следа, Разработанное так, что здоровому оно не навредит, разве что вызовет приступ недомогания. Последнее, без привлечения последняя проверка на драконью чуму. И сейчас долг требовал, чтобы я... О таком и думать страшно. А не думать нельзя. Я с -с слышал, что лекарство было. Было, но... Где рецепт, если он и впрямь существовал? И реально ли купить ингредиенты наверняка дорогие и редкие? Приготовить? Сколько уйдет на все времени? Сколько вообще у нас есть времени? И подействует ли? Какие из имеющихся в нашем распоряжении знаний о чуме верны? И ни один Ксавьер может быть заражен. От этой мысли сдавила виски, я с трудом не застонала. Самыми подверженными болезни были Василиски, Дао. Мне нужно собраться, взять себя в руки и пойти наверх. Так что ты решила? Уже в спину мне спросил Майк. Ничего. У меня не было решения, но, сидя на месте, я точно его не найду. А вы покормите животных и приготовьте что-нибудь для нас». Савьер спал, но стоило мне войти, открыл глаза, потянулся и улыбнулся. Дао выполз из-под одеяла и плавно скользнул навстречу. Я привычно поставила ладони о которой Василиск потерся, и впервые вздрогнула, прикоснувшись к самому давнему своему любимцу, другу. «Линда». Савир тут же заметил, что что-то не так. «Нам надо поговорить». Я села на кровать. Собственный голос звучал со стороны, и тело как деревянное. «Я слушаю». Лорд сел и прямо посмотрел на меня. И мне стоило огромных усилий не отвести взгляд. «Мы провели анализ вашей крови. Четвером независимо друг от друга. Каждый пришел к одному и тому же результату». «Ушедшие боги дайте мне сил произнести это вслух» и взгляд я все-таки отвела. «У вас драконья чума». Савьер молчал, но его молчание не выглядело потрясенным или полным неверия. «Скажи мне, кто нечто подобное?» Я бы начала кричать, спрашивать, не верить. А лорд молчал. Савьер, скажите уже что-нибудь». Попросила я. Такая реакция не укладывалась в голове. «Раз вы не убили меня сразу, значит, шанс у меня есть». Удивительно, но он еще и улыбался. Вы знали? Нет, но сейчас ведь поздно рвать на себе волосы, не так ли? Мы попробуем сделать лекарство. И не сможете. Лорд скинул одеяло и опустил босые ступни на пол. Он спал одет и осталось только обуться. Ингредиентов нет. Иксавьер засмеялся. А смеха человека, которому фактически подписан смертный приговор, мне стало даже не страшно. Жутко. «Мы найдем». Я положила ему руку на плечо. Не все потеряно. «Линда, я такой дурак». Его плечи тряслись, а я понять не могла, как его успокоить. Кража ингредиентов, нападение на клиники. Кто-то выпустил заразу и сделал все, чтобы не просто устроить эпидемию, а контролировать ее. Драконья чума, кто бы мог подумать? Он продолжал смеяться нездоровым истеричным смехом, И я сделала то, о чем давно мечтала. Встала и от всей души залепила ему оплеуху. Лорд округлил глаза и потер ушибленную щеку. Успокоился наконец. Мы сделаем лекарство. Я сверху вниз смотрела на мужчину. А вы найдете тех, кто за всем этим стоит. Договорились. Кстати, отличный удар. Ксавьер улыбнулся своей обычной улыбкой. Для человека шансов выжить у которого, прямо скажем, немного... Он держался весьма неплохо. Внизу Майк что-то готовил, ребята чистили и резали овощи. Всегда подозревала в Майкалине организаторские способности. Ну и бесплатная рапсила мне на самом-то деле тоже не помешает. «Вы сможете оставить анализы в секрете?» «Не знаю, как надолго, но хотя бы немного их придержать». Попросил лорд. Я и не собиралась никому рассказывать, хотя должна была. «Вы кого-то подозреваете?» «У вас есть мысли, кто и как, и когда мог вас заразить?» «Мысли есть, а вот время». К Савьерни весело улыбнулся. «И что насчет вас? Вы проводили анализы только для меня?» Мы переглянулись. Эта простая мысль сразу посетила каждого, но смельчака, высказавшего ее вслух, не нашлось. «Анализы друг друга мы проведем», — согласилась я. «А еще дал а завтрака лорд отказался и откланялся, пообещав прислать всю имеющуюся у него литературу по драконьей чуме. «Нам тоже есть не очень-то хотелось, но надо». «План такой». Я, заглотив содержимое тарелки, отложила вилку. «Вы двое отдыхаете. Как отоспитесь, проведете анализы для нас и моего Василиска с Цербером». Больше Ксавьер и Живности, кажется, ни с кем близко не контактировал. «Проверку делайте однократную». «Если один из вас выявляет заболевание, второй повторяет анализ». Парни кивнули. «Майк, для тебя задача сложнее. Ты должен, не привлекая внимание разжиться всеми реагентами для анализа на чуму. Чем больше, тем лучше. А еще попытайся найти литературу по драконьей чуме. Не сказки, а что-нибудь нормальное. Ксавьер не разбирается в целительстве, ему будет сложнее выбрать нужное». пытаюсь Виолат отозвался друг. Он явно не разделял моей позиции, но убить Ксавьера я не могла. Да и не уверена, что его смерть что-то изменит. Если зараза вышла и начала распространяться, то смерть одного человека уже ничего не решит. А еще не начала, так как других случаев не зарегистрировано. То все еще подозрительнее. К этому моменту пришла Рози, воспользовавшись своим ключом от двери. «Пора открывать клинику». «Доброе утро», — впорхнула помощница на кухню пружинистые накручены на щипцы локона задорно раскачивались, обрамляя милое личико. «Ой!» «Да, сегодня я превзошла сама себя. Это не один Ксавьер в моей постели, а трое завтракающих мужчин. Эх, падшая женщина!» «Рози, знакомься, это мои ученики». Решив не дожидаться очередного вмешательства у Майка, пояснила я. «Рэй и Кевин, или просто Кейв, моя помощница Рози». «Приятно познакомиться!» заулыбалась девушка. «Очень рада, что у мэстерс наконец появились ассистенты». Парни в ответ пробурчали что-то невнятное. «Они пока у меня живут, а потом мы попробуем подыскать им жильё». Превентивно предупредила я. «А у нас как раз комнаты освободились. Мы их каким-то торговцам сдавали. Они разорились и уехали. Папа им сразу сказал, что они как-то неправильно дела ведут. А те не послушались». Сходу выдвинула предложение помощница. «Хотите, могу спросить у родителей, готовы ли они их сдать вашим ученикам?» «Это было бы здорово», — одобрила я. «А как спина у твоего отца?» «О, это настоящее чудо!» — обрадовалась вопросу девушка. «К нему в булочную зашел неизвестный целитель и, представляете, совершенно бесплатно его вылечил». «Какой хороший целитель!» Я покосилась на Майка, делающего вид, что он совсем не при делах. «Папа-то уж так думает. Он говорит, будто двадцать лет сбросил, и теперь снова как молодой. Видите, мир не без добрых людей, мэстрес». «Это точно». И опять покосилась на друга, жующего бутерброд. «Ладно», — хлопнула Владуши. «Пойдемте, ученики, покажу, где вы сегодня спите». Забежав в свою спальню, я достала чистый комплект и торжественно вручила новым постояльцам. Выданное постельное белье парни сами вызвались перестелать, Мне и делать ничего не пришлось. Пожелав им спокойного дня, я поспешила вниз, слыша голоса первых клиентов, но и до нижней ступеньки не дошла. Судя по крику, ученики познакомились с Дао. Все время забываю, что только лорд тайно имеет достаточно крепкие нервы, чтобы спать в одной постели с Василиском. Даже я, при всей любви к Дао, не стала бы. Все же змей — это не пушистый урчащий котик, а чешуйчатые и хладнокровные, в отличие от котика само, греющиеся об тебя». К тому моменту, как я зашла в комнату, мои ученики уже успели разбежаться по углам и прекратить орать. На их счастье, никаких атакующих заклинаний они не применили. Подозреваю, что не от проснувшейся сознательности. Забыли, бедолаги, о том, что у них, как у любых дипломированных магов, есть кое-какие навыки и способности. И хорошо. А то Дау, как выяснилось, может и сам за себя постоять. «Малыш», — обратилась я к Василиску, — «не мешай ребятам спать». «Возвращайся в террориум. Там и компания приятнее. Гидра, поползень, все свои». Даос явно неохотой, бросив последний взгляд на кровать, пополз вон. Ученики остались. «И больше никакого шума», — пригрозила я. «Да, мастерс», — отозвался Кейв. Мы, -мы, «Мы постараемся». «Вот и молодцы», — похвалил я. «Если бы не знал, что такого не может быть, подумал бы, что реликтовый». Неожиданно выпалил Рэй, заставив меня остановиться на полушаге. «Это почему что так подумал?» — поинтересовался я. «Ну, если не считать, что он у вас крупнее обычного самца-василиска и окрас ярче, то может указывать просто на другой подвид. Ваш слишком разумен». «Конечно, это же магическое существо». «Нет». Все, виденные мной, Василиски не отличались интеллектом. Они совершенно необучаемы и довольно агрессивны. А ваш будто человеческую речь понимает. «Можно подумать, ты много Василисков видел. Лично я только одного и встретила. Я родом из-под Хараса. Там леса непроходимые. В них кого только не встретишь», — нахмурился парень. «Ты кто дикий Василиски, а мой домашний? Я много с ним занималась, можно сказать, все детство возилась». Спустил ученика с небес на землю. «А теперь спать!» Да уж, дал меня возле террариума. Интеллект у него, конечно, высокий, но рук с пальцами от этого не вырастет, а телекинез, к счастью, василиском недоступен. «Заползай!» — велела я, открывая комнату террариум. Меня мгновенно окутали мысли-образы потревожной гидры, и я нежно послала животному сигнал, что все в порядке. «Давай, устраивайся поудобнее!» Попробовала подбодрить любимца. «Не кровать, конечно!» «Но ты посмотри, какие удобные мягкие опилки!» Дао, похоже, не проникся. На такой выразительный укор в глазах не каждый человек способен. «Потерпи чуток, мы подыщем для них подходящее жилье. Не бросать же ребят на произвол судьбы». На этот раз я спускалась не спеша, обдумывая происходящее и словарея. Судя по нашему знакомству, когда они даже срастить ткани не решились, мне в ученики достались классические теоретики. Но в этом, как выяснилось, тоже имелись плюсы. Главное, чтобы плюсы не превратились в минусы. Надо бы поскорее взять с них клятву, а не разглашение. А то у нас в клинике чего только нет. И больной драконью чумой лорд ходит, и окаменелости в кладовке лежат. Низу меня ждала Рози, утешающая хозяйку очередной химеры. Магическая зверушка выглядела напуганно и озиралась огромными глазами по сторонам. Уши больше похожи на крылья, нервно и без остановки шевелились. И, собственно, крылья в наличии присутствовали. Правда, на таких особо не полетаешь, но красиво, да. Именно в крыле и заключалась проблема. Оно провалось Тонюсенькое, как у бабочки, совершенно неподходящее животному крыло выглядело жалко, превратившись в какие-то лохмотья. «Мы пошли на улицу, а там здоровенный пес. Он как набросился на мою лили». Сразу накинулась на меня хозяйка, дама в летах, наверное, иллюстрируя, как это произошло с ее химерой. «У нее такие крылышки хрупкие, вот!» Женщина всхлипнула. «Идемте, посмотрим, что можно сделать». «Я его засужу». Через всхлипывание продолжила дама. «На каменолом не отправлю». «Пса?» «Да какого пса? Этого на живодерню. Хозяин его остолопа». «Он натравил собаку на вашу химеру?» И осматривала крылатую мелочь, кроме крыльев других повреждений не наблюдалось». «Ещё бы натравил. Я просто хотела их познакомить. Пёсик казался таким милым и дружелюбным. А Лили у меня грустит без друзей. Он же повёл себя, как настоящая скотина». Добавить, как говорится, нечего. Крылья были безвозвратно испорчены, тут уж ничего не поделаешь. «Вам нужно обратиться к создателю химера». Закончив осмотр, сообщила хозяйке я. «Крылья теперь можно только заменить». «Да вы хоть представляете, сколько будет стоить замена?» Схватилась за сердце женщина. «Но я не работаю с материей, а лечить здесь нечего. Могу только ампутировать, если вас устроит этот вариант». Весьма неплохой, к слову, так как крылья у пушистого комка были исключительно для красоты. И новые продержатся до первого же недружелюбного песика. «Ампутировать?» Клиентка была возмущена до глубины души. «Да что вы за целитель такой!» «Я вас тоже засужу!» «А меня за что?» Из чистого любопытства спросила я. «За отказ в помощи!» Работать нам вместе с песиком на каменоломнях. Но пустые угрозы меня давно не трогали, особенно в свете последних событий. И весь оставшийся рабочий день прошел спокойно и по плану. К концу дня я решила, что пора будить учеников. Стоило парням спуститься и позавтракать, или как там назвать, прием пищи с просонью вечером, Им прилетело первое задание — взять кровь удау. Лица обоих мгновенно побелели. «Как кровь берут, знаете?» Парни синхронно кивнули. «Вену у срединной части хвоста найдете?» Кивки стали менее уверенными. «Значит, справитесь», — пришла к выводу я. Кивков не последовало. «Я подстрахую». Приободрила учеников. «Заводить их в террариум гидре пока не решилась, а то анализ рискует не состояться», — позвала Василиска в коридор. Потревожный уже от этого недовольные Дао выполз, разнося за собой шлейф из опилок. «Не дают бедненькому поспать». «Вот, перед вами Василиск», — ткнула я пальцем змея. «Задача — взять кровь. Приступайте». Судя по тому, как медленно начали двигаться мои ученики, не следовало захватить с собой табуретку. Процесс грозит затянуться надолго. «Дао, не будь дураком», Сразу заметил шприц в руке Рэя и решил, что живым не дастся. И стоило Василиску встать в характерную позу и распушить воротник, как два взрослых парня бросились в стороны. «Поднимайте щиты и бестолочи!» Я честно не планировала вмешиваться, но это сильнее меня. «Да не против физики. У него основные атаки магические. Так, теперь кидайте на него сеть обездвижку. Быстрее, он уже уползает!» Дао, как выяснилось, при желании мог быть очень шустрым. Сеть попал со второй попытки, первая полетела в меня. Я едва увернулась тоже решила прикрыться магическим щитом. А дальше началась игра. «Найди вены у Василиска», — напоминало детское развлечение «Грячо-холодно», к концу которого я пожалела, что не взяла у ассистента мэстера Иоланта плетку. Она бы сейчас, ой, как пригодилась. Через полчаса наших с Дао мучений — Миссия была выполнена. Шприц наполнен светлой кровью. А ученикам я посоветовала в ближайшее время не попадаться змею на глаза и держаться от него подальше. Дау пришлось дать незапланированный кусок баранины, дабы вернуть бедняге душевное равновесие. Второй анализ издавала я. Рэй, на удивление, мягко ввел иглу, пусть руки у него до сих пор подрагивали. На цель у меня уже не хватило, как представила, как эти двое горе-целителей пойдут у него кровь брать. Второй такой стресс за вечер я не переживу. Нет, я, конечно, знала, что будет нелегко, и наставничество — тяжелое бремя, которое мне теперь пару лет нести. Но что бы так плохо? Мой кабинет к вашим услугам. Любезно открыла им дверь и указал на черную шкатулку. Сама же скорее ушла. Там в кабинете решалась наша сдала судьба, как тут оставаться спокойной. И крутящаяся мысль о том, что все будет хорошо, почему-то не работала. Полной прострацией обродила из комнаты в комнату, не находя себе места. А что если и мы? Мы все. Дорогуша, ты дома? Майк не заморачивался, открыл дверь своим ключом. В руках он держал два мешка, судя по форме полный книг. Впечатляет. Я перехватил у него один мешок. Да нечему здесь впечатляться. Друг в сердцах с грохотом поставил свой мешок с книгами на обеденный стол. Это такие же сказки, как у твоего блондинчика. Нормальных книг в свободном доступе нет. Я даже конспекты наших лекций поднял. И что ты думаешь, там куча заклинаний, как уничтожить больного и ни одного, как его вылечить. Про анализ на чуму и работу с кристаллами несколько записей. Все. Все это, прямо скажем, настораживало. А как у вас успехи? Чем заняты твои рабы? Проверяют меня и дал А сама? Майк пошел шариться по полкам в поисках чего-нибудь съестного, наивный. Завтра розе принесёт побольше булочек, пока вон овощи какие-то остались. Майк сукоризный посмотрел на меня. Боюсь сама свои анализы проверять. Я села на стул и потёрла лицо руками. Такое чувство, что всё это происходит не с нами, не на самом деле. Всё-таки высказалась я. Держать в себе стало слишком тяжело. Было бы здорово. Кисло улыбнулся друг, крутя в руках морковку. Но я бы не рассчитывал на ошибку. Кристаллы не ошибаются, так нас учили. А еще нас учили, что драконья чума никогда не вернется. Страшная легенда, превратившаяся в присказку. Вот и я пришел к выводу, что или учили нас чему-то не тому, или история-то не так проста, как они пишут. Мак кивнул на стопку книг. Я вздохнула, ожидание результатов анализов становилось все невыносимее, и прозвеневший звонок заставил сдрогнуть. «Савьер, так рано». Майк бросил взгляд на часы. «Больше никого не ждем». Я направилась встречать гостя, которому в пору было собственный ключ от дома выдать, но за дверью оказался совсем не Ксавьер. «Привет, Даррелл». Я нехотя посторонилась, пропуская однокурсника в дом. Как с ним себя вести, я так и не определилась, как и не смогла отделаться от мысли, что Вольс вполне может оказаться замешанным во всем происходящем. А если учесть, что у нас тут чума вернулась? «Даррелл, какие люди! Сколько лет, сколько зим!» Майк, сверкая улыбкой, вышел из кухни и принялся трясти руку обескураженного Вольса. «Ты тебе привет». Даррелл восторга от встречи не испытывал. Вспомнить бы ещё, какие у них во время учёбы были отношения. «Сто лет не виделись». Тем временем продолжал петь соловьём Майкален. «Ты так изменился. Не узнать просто. Настоящий красавчик. И костюм классный. Где покупаешь?» И даже к груди Вольсовой наклонился, чтобы лучше о отсрочку ворота пиджака рассмотреть. «Мне шьют», — гордо ответил однокурсник, чем удивил уже нас. А шиф шифодежда дело недешевое и для обычного целителя малодоступное. «Вижу, у тебя все хорошо». От показного добродушия Майка у меня начал сводить зубы, но друг не унимался и, обняв неожиданного, но внезапно такого дорогого гостя, повел его на кухню. «Драконья чума. У нас же там книги по ней». Я с ужасом зашла за ними и выдохнула. Книг не было. Не знаю, куда именно Майк их спрятал, но он молодец, что догадался. «Ну, рассказывай». Майк усадил гостя за стол и поставил чайник. «Чем занимался все эти годы?»